Глава тридцать восьмая. Два года спустя. «У тебя индейка горит», — прошептала Клара ему на ухо. Она уже снизила температуру в духовке, но это не особо помогло, поэтому ей оставалось только встать на цыпочки, поцеловать его в щеку и смягчить удар от этой новости. «Твой отец...» Ведь сказал, что ему нравится золотисто-коричневая хрустящая корочка. Джош застенчиво потер скулу. «Мне кажется, она уже слишком хрустящая». Клара положила руки ему на плечи и попыталась их размять. «Никогда не видела, чтобы ты так нервничал. Это первый день благодарения Уитонов и Коннорсов под одной крышей. И еще будет несколько случайных гостей. Он вернулся к духовке. «А я всегда стремлюсь к совершенству». Лара потянула его за пояс клетчатого фартука, обвязанного вокруг его бедер. «Да, и твоя мать сказала, что если ты не представишь ее Тони, у нее не будет другого выбора, кроме как показать окружному прокурору твои детские фотографии. Я бы не стала рисковать. Она принесла целый альбом». «Я знаю, потому что она показала мне их через пять минут после приезда». «Я сказал ей, что Тонин ненавидит светские разговоры», — проворчал Джош. «Она забежала только, чтобы оставить свой фирменный батат». «Она так хорошо во всем разбирается, что это даже раздражает», — сказала Клара. После того, как Грэнджер выиграла выборы, Клара ушла из пиар-агентства, чтобы полностью посвятить себя работе над бесстыдниками. Но с Тони они по-прежнему постоянно общались. Во время судебного разбирательства с Блэкхэт окружной прокурор объявила Джоша одним из лучших свидетелей, с которыми ей доводилось иметь дело. Она назвала его своим секретным оружием победы, в которую никто не верил. В тот день, когда Прюиту и его империи был вынесен обвинительный приговор, закрепивший имя Тони в истории государственной службы Адвокат пригласила Джоша пройти обучение в качестве свидетеля-эксперта, чтобы он мог представлять интересы работников секс-индустрии. Он принял ее предложение и продолжил выступать за реформы в порно-отрасли в дополнение к своим обязанностям в бесстыдниках. Наоми вошла в комнату. Именно в этот момент заверещал детектор дыма. «Вы двое умеете создать в доме уют?» Она схватила стул, встала на него и начала махать кухонным полотенцем возле датчиков. Я привыкла вкалывать на работе, мисс Коннектикут, но на праздничном обеде предпочла бы расслабиться. Что я могу поделать? Когда влюбляешься в самого горячего мужчину в мире, то случайные возгорания случаются. Клара с обожанием посмотрела на Джоша. Наоми изобразила звук рвоты и «Если ты не покончишь со всем этим сентиментальным дерьмом, клянусь, я пересплю с твоим братцем», — серьезно сказала она. Клара ахнула. «С Оливером? Ты не сделаешь этого!» Несмотря на поразительный успех совместного проекта, на котором работало почти 30 сотрудников, обе женщины постоянно подтрунивали друг над другом «О, милая!» Наоми захлопала ресницами и слезла со стула после того, как все стихло. «Ну ладно, даже не буду пытаться». Она медленно вышла из кухни и присоединилась к остальным гостям. «Мне нужно убираться отсюда», — Клара поспешила за Наоми, когда ее мать вбежала на кухню. «Твой брат залил Каберне всю светскую хронику», — она держала в руках мокрый лист газеты. «Красное вино» попало на заголовок соседей по дому бизнес-партнеры, а теперь жених и невеста. «Свадьба Уиттон Коннорс». «О, не волнуйтесь», — сказал Джошу, подмигнув Кларе, добавил. «У нас есть заламинированный экземпляр». Успокоив мать, Клара отвела ее обратно в гостиную. Вернувшись, она обнаружила, что ее жених теребит электрозажигалку. «Я хотел сделать корочку на батате», — объяснил он, — придать ему чуть больше шика. «Не будем искушать судьбу», — сказала Клара, отбирая у него зажигалку. «Не знаю, что на тебя нашло сегодня». «Разве ты никогда не делала глупостей, чтобы произвести впечатление на того, кто тебе нравится?» Джош обнял ее, притянул к себе и поцеловал долгим поцелуем.